е супруги нашей и сына нашего с изменниками и нашим заклятым врагом стало всем известно с тех пор как вышеназванный изменник мортимер во время торжественного коронования в париже на Троицын день нашей дрожайшей сестры вашей подруги королевы франции нес шлейф сына нашего на великий наш с храм и поношение епископ мареньи наклонился к канет таблюгоше и шепнул Как скверно составлено письмо. А его латынь совсем никуда. Коннетабль плохо расслышал шепот и ограничился ворчливым замечанием. Выродок, мужеложец. Шершемон, — продолжил король, — по какому праву? Можем мы отказать нашему брату, королю английскому, предписывающему нам прекратить пребывание у нас его супруги?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 Он буквально страдал от этого тяжелого и неуклюжего стиля. Но, в конце концов, как бы плохо ни было написано письмо, смысл его был вполне ясен. Графиня Маго Артуа молчала. Она поостерегла торжествовать до времени, и ее серые глаза поблескивали в свете свечей. Навет, сделанные ею прошлой осенью, и ее козни с епископом Экзетерским... «Дали уже сейчас, в начале лета, плоды. Теперь остается собрать их». «Ну, разумеется, сир», — решился, наконец, канцлер, так как никто не пришел ему на помощь и не заговорил первым. Ну, «Разумеется, сир, согласно законам церкви и всех королевств, нам надлежит в известной мере...» удовлетворить просьбу короля Эдуарда, он требует свою супругу. Жан-де-Шершемон, как полагалось, по занимаемому им положению, был священнослужителем, и поэтому, окончив речь, повернулся к епископу Мариньи, взглядом прося у него поддержки. Наш святейший отец-папа через епископа тибо де Шатирьона передал нам послание в том же духе, сказал Карл Красивый. Дело в том, что Эдуард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 «Конечно, сир, кузен мой, вы не можете», — начал было верзила Филипп Валуа, неизменно поддерживавший мнение Робера. Но супруга Филиппа, Жанна Бургундская, дернула его за рукав, и он сразу замолк. Если бы не темнота, присутствующие заметили бы, как густо он покраснел. От Робера Артуани ускользнул этот жест, и внезапная немота Филиппа, и взгляд, которым обменялись смогой молодая графиня Валуа,